чай. Чаепитие — действо, позволяющее увидеть в докторах обыкновенных смертных. Эта приземленность, как ни странно, придает им еще большую святость. Они воплощаются из милости, ради спасения человеков. Клиенты передвигаются на цыпочках и не смеют заглянуть ни в сестринскую, ни в ординаторскую, где пьют чай. Наши капустные клоуны пели на эту тему, но наш аппетит не имеет границ, сейчас мы будем пить чай. Сестры пьют этот чай с пельменями и печенкой, доктора ведут себя, в отличие от сестер, немножко застенчивее, потому что доктора не жарят картошку в процедурной. Иду я как-то раз по 37-й Петерговской больнице и слышу из-за дверей процедурного кабинета громкую песню «Кони в яблоках». Заглянул туда — А там две сестрички пляшут под эту песню, высоко подбрасывая сильные ноги, на плитке шкварчит картошка. Когда я устраивался работать в больницу, о которой так много рассказывал, чаепитие было первым, с чем я столкнулся, но оно меня не затронуло. Я пришел весь подтянутый, выбритый и, по-моему, даже при галстуке. Явился в кабинет начмеда академика оценил закладки в лекарственных и юридических томах, а также в Библии. Начмет, держась приветливо, поговорил со мной минуты две. Потом вдруг залился краской, засуетился, сказал, ну, вы там подождите немножко снаружи, я тут пока... И вынул сверток в фольге бутерброда и кружку вынул, заложенную кипятильником, заперсав в кабинете и стал сорок минут чаевничать.